Глава шестнадцатая. Скоблев сидел в своем кабинете и заполнял рабочие документы. Подходила к концу очередная неделя, и все были на готове, а Роман постоянно посматривал на телефон и ждал звонка от Оли. «Леонид, охрана на месте?» «Да, наши люди предупреждены и готовы в любой момент действовать». «Хорошо». Да, всю полицию поставили на уши, но Скоблево всё равно что-то беспокоило. В нём словно постоянно шевелился маленький червячок сомнения. А как там девушка? снова заговорил Лёня. Какая девушка? не сразу понял Роман. Ну, которая Ольга. Ей ничего не снилось? Нет. Всё это так странно, конечно. сбывающиеся сны, земля и растения впитывающие кровь. Вот живёшь себе, живёшь, и тут вдруг бац, и чертовщина начинает происходить. Как думаете, зачем убийце нужны все эти органы? Без понятия. Скоблев ещё хотел что-то сказать, но в дверь кабинета постучались, и та отворилась, пропуская Юрия Никифоровича. Грузный мужчина вошёл в кабинет, осмотрелся и обратился к Скоблеву. Добрый вечер. Вы хотели меня видеть? Да, проходите. Роман кивнул директору детского дома на стул, стоящий возле рабочего стола. Масленников довольно быстро для своего телосложения прошёл и сел на указанное место. Стул натужно скрипнул. Не понимаю, зачем вы меня вообще вызвали, недовольно произнёс Юрий Никифорович. Для закрытия дела о пропаже вашего брата нужно ещё раз вас допросить. Масленников у Землёного уставился на столичного следователя, словно не верил его словам. Серьёзно? Мой брат пропал больше 30 лет назад. Думаете, я смогу вам чем-то помочь? И разве то дело не закрыто? Очень надеюсь на вашу помощь. И нет, дело не закрыто. Рома выдавил самую доброжелательную свою улыбку, хотя сейчас ему этот мужчина уже не казался таким хорошим и приятным, как в первую их встречу. Ладно. Задавайте свои вопросы. Только если можно быстрее, у меня много дел. Сегодня наконец-то отдали останки Семёна, и нужно готовиться к похоронам. Это не займёт много времени. Итак, Юрий Никифорович, Расскажите о том дне, когда пропал ваш брат. А что рассказывать-то? Мы, как и в любой другой летний день, пошли за ягодами. Забрались довольно далеко. Сейчас там расчищена несколько километров дороги вглубь, уложен асфальт, лавочки стоят, облагорожено всё, а раньше рос обычный лес. Набрели на большую поляну. Я начал собирать ягоды, а брат ушёл дальше. Через какое-то время я понял, что его долго нет, и стал искать, бегал по лесу, кричал, но Семён не отзывался. И тогда я побежал домой. Не помню, где был отец, а мать нашлась в оранжерее. Рассказал ей всё. Она тут же позвонила в милицию, и в тот же вечер множество людей вышло на поиски брата. И мне нашли. Закончил Заомаслиникова Роман. Да, весь лес прочесали, но Семён будто сквозь землю провалился. Скажите, а какие у вас с братом были взаимоотношения? Нормальные. Конечно, случались ссоры, но мы в основном прекрасно ладили. Угу, кивнул следователь, откинувшись на спинку своего кресла. Он буравил изучающим взглядом директора детского дома и постукивал пальцами по столешнице. А вы прихватили семейные фотографии, как я просил? Конечно, сейчас. Масленников полез в кожаную сумку, с которой пришёл, и достал оттуда белый конверт. Вот. Их совсем немного, но всё же есть. Это моя мать, отец и я с братом. Последнее фото в таком составе. Мужчина положил перед скобливым первый снимок. А сколько вам здесь лет? 12. Вы же на год младше, правильно? Да. По что-то смущает? С подозрением покосился на следователя Юрий Никифорович. Вы здесь крупнее брата. Я пошёл в отца, а он в мать. Семён был ниже меня на голову и худее. Кто нас не знал, думали, я старше. Вы сказали, что нашли свою мать в оранжерее. Она любила растения. Да. Её розы считались самыми красивыми в городе. Скажите, а что сейчас с оранжереей? Отец закрыл после смерти матушки, раздал все растения. Моя жена раньше пыталась ей заниматься, а после того, как заболела, оранжерею снова закрыли. Посмотреть её можно? Пожалуйста. Ключи есть у сторожа. Что вы хотите там найти? Мужчина с прищуром посмотрел на Романа. Собственно, ничего особенного, Юрий Никифорович. Думаю, мы можем закончить наш разговор. Хорошо. Масленников посмотрел на свои нарочные часы. Тогда пойду, а то сиделка скоро уйдёт. До свидания. Попрощался Скоблев и проводил директора детского дома взглядом. Когда дверь захлопнулась, заговорил Морозов. Вы думаете, это Юрий Никифорович выращивает те растения, обнаруженные в препарате, которым травят девчонок? Не особо-то он похож на ботаника, но проверить не мешает. Ладно, я, пожалуй, тоже пойду. У тебя ведь сегодня дежурство. Да, с разочарованием ответил Лёня. Хорошего вам вечера, Роман Русланович. Рома только отмахнулся. Поднялся из-за стола, убрал в ящик документы и, попрощавшись, вышел из кабинета. Съемная квартира встретила Скоблева все той же тишиной, которая уже поднадоела. Монотонный голос диктора новостей, что шли целыми днями, не приносил должного спокойствия. Наоборот, только больше угнетал. Поэтому Рома, выключив телевизор, лег спать. В кои-то веки в десять часов вечера. И сладкого сна вырвал громкий телефонный звонок. Посмотрев на экран мобильного, Скоблев мгновенно ответил на вызов. "Оля?" "Сон опять", дрожащим голосом проговорила девушка. "Где?" "На месте второго убийства. Там дежурят полицейские, вряд ли кому-то удастся проскочить". "Оля?" "Имя мужчины уже произнёс чуть слышно. "Как ты?" Нормально, вяло ответила она, но Ороме показалось, соврала. Эта девчонка не умела врать, её ложь прекрасно распознавалась даже по телефону. Хорошо, всё так же тихо ответил Скоблев, улыбнулся и поймал себя на мысли, что Оля ему нравится. Такая тихая, спокойная, скромная. Это, пожалуй, единственная девушка, о которой он думал после смерти Марины. Рома представил, как Оля просыпается после кошмара, тут же хватает телефон и набирает его номер. И именно сейчас, в эту минуту, когда она дрожит от страха и по коже бегут мурашки, он захотел обнять эти хрупкие плечи с мраморной нежной кожей, просто быть другом для этой девчонки. А может, и не только другом? Ты снова не видела его лица. Нет. Но этот сон отличался от других. Только вот чем, я не поняла. А ещё там был дым. Дым? Да. Знаете, я до сих пор ощущаю запах гари. Странно. Вот и мне так показалось. И, кстати, я же так вам и не позвонила, ну, насчёт того символа. Дед сказал, не знает такого. Ничего. Я в интернете нашёл значение. его во всяких обрядах применяют. Подожди секунду, попросил Рома, услышав сигнал о параллельном входящем вызове. Отстранил телефон, посмотрел на дисплей. "Оль, я потом наберу, хорошо? Мне Леонид звонит". "Хорошо. До свидания. Спокойной ночи". Ответил Роман и принял вызов по второй линии. "Слушаю, Лёнь. Роман Русланович". Машина, в которой сидели наши опера, остарожившая место убийства, загорелась. Пришлось её увести на эвакуаторе. Так вот, в тот момент, пока на месте никого не было, убийца принёс в жертву ещё одну девушку. Что? С ужасом воскликнул Скоблев. Как вообще это могло произойти? Я не знаю, устало ответил Морозов. Вы приедете? Ты уже там? Да, только что прибыл. Проследи, чтобы ничего не трогали. Скоро буду.